Инсарова раскосыми глазами взглянула на морщинистое безбровое лицо Тюверлена и незаметно отодвинулась подальше от Пфаундлера. Тюверлен отвечал, что политика его мало интересует. Он хотел лишь воспользоваться исключительно благоприятной возможностью создать для комика Бальтазара Гирли ситуацию, достойную его незаврядного таланта, эффектную, злободневную, насыщенную классовой борьбой. В этом он видит источник оправданного, искреннего веселья. Однако господин Пфаундлер отнесся к его словам скептически. «Комик Бальтазар Гирль великолепен лишь как гарнир, как приправа. Важно подать не только горчицу, но и колбасу». В любом ревью, включая и облагороженное мюнхенское, самое главное – голые девицы. Эстетические рассуждения господина Пфаундлера были прерваны звуками музыки, приглашавшей гостей. К францезу. Кюверлен, прервав спор, пригласил Инсарову на танец. Францез был групповым танцем, во всей остальной Германии давно вышедшим из моды, но в Баварии он сохранил состав самым популярным танцем, украшением всех мюнхенских балов. Танцующие длинной цепочкой выстраивались друг против друга. А затем обе цепи, держась за руки, сближались. Мужчины и женщины кланялись своим визави, обнимались и, тесно прижавшись друг к другу, вихрем кружились на одном месте. Мужчины с громким криком высоко поднимали женщин на скрещенных руках, тут же начинали кружить свою визави, затем свою соседку, все быстрее и быстрее, хрипло выкрикивая названия танцевальных фигур. Горели глаза, все обливались потом, женщины взвизгивали от восторга, опьянение буйного танца, женские бедра на скрещенных руках, кольцо женских рук вокруг шеи, все целовались, прижимались друг к другу, жадно пили шампанское, захлёстнутые музыкой огромного оркестра. Стихия танца увлекла всех баварцев до единого. Даже Пфаундлер и тот не удержался. Его бумажная корона съехала на бок, цепь подпрыгивала на жирной груди, но мышиные глазки, прятавшиеся под шишковатым лбом, что-то быстро прикидывая, зорко следили за Тюверленом и Инсаровой, которая немного растерялась в незнакомом танце. Художник Бальтазар фон Остернахер уверенно с изяществом кружил, свою партнершу, теннисистку Фанси де Луку. Много глаз было приковано к этой прославленной паре в объятиях черно-бархатного гранда, чемпионка по теннису казалась еще более изящной, решительной и прочной. Одетая в темно-красное платье, она изображала орхидею, распускающуюся, как она утверждала, лишь по ночам, что, однако, всеми единодушно оспаривалась. Временами она негромко вскрикивала от страха или удовольствия, склоняясь к партнеру своим гордым, радостным, похотливым горбоносом лицом, господин Гесрейтер танцевал французом с госпожой фон Радольной несколько торжественно, задумчиво и церемонно Оба были довольно молчаливы. Танцевала францесс и много иностранцев. Они очень старались не спутать сложных фигур и подбрасывали вверх женщин, хоть и неловко, но с азартом. В своих утрированных костюмах буфетчиц из бара с высокомерно презрительной улыбкой на лицах танцевали францесс господа Эрих Борнхак и фон Дельмайер.